Глава пятая Ты какого поперлась встречать Ярлова? Не кричи на меня, Костровский. У меня и без твоего ора психологическая травма от общения с твоим знакомым. Убивать ее вроде никто не собирался. Уже хорошо. На, звони Динке, сообщай, что с тобой все нормально. Эта сумасшедшая едва с нами не увязалась. Лора шумно вздохнула. Не кричи я, ну правда. Звони, говорю. Он продолжал возвышаться над ней каменной глыбой. Что-то Лоре уже переставали нравиться эти красивые, здоровенные мужики. Когда на тебя орёт стокилограммовый разъярённый объект, сразу чувствуешь себя маленькой девочкой, единственное желание которой — забраться к маме на колени. Лора оказалась морально истощена. Ну и денёк. Ничего, ничего, очень скоро она окажется дома. В ванне, с вином. Нет, с коньяком. Нет, с местной настойкой дяди Василия. И гори оно всё синим пламенем. Мужики ржали. Да-да, стояли и смеялись. Нормально, да? У нее руки-ноги трясутся, у нее стресс на ближайшие полгода, а им хихоньки. И даже про медведя там что-то стебутся. Мол, Мишку надо в заповедник возвращать. Дэна косолапый нового начальника вышел встречать, как говорится, с хлебом солью. Постебешься. Лора резко выпрямила спину. Что, начальник? Ну-ка, ну-ка. Телефон в руке ужил и Лора отвлеклась. «Дина, приветик, солнце!» «Я тебя убью, лорчик, че слово?» «В очередь, пожалуйста. Твой муж первым грозит мне голову отвинтить. Я-то как раз рассчитывала на твое содействие в этом вопросе. Лор, что? Я тебя люблю. И я тебя люблю, подруга. Не переживай, пожалуйста, тебе вредно. А со мной? Со мной все хорошо, иначе быть не могло». Подруга усмехнулась. «Ты на что намекаешь?» «Как на что? Я же встретила этого вашего Дениса Валерьевича». Спину Лоры неприятно обожгло аккурат между лопаток. Девушка подмывала обернуться и посмотреть, кто так яростно прожигает ее взглядом, но в последний момент передумала. Хватит с нее общения с мужским полом. В трубке повисла тишина. лорчик я, кажется, тебя сейчас разочарую. Может, не стоит, Дин?» Лора шумно вздохнула. Она уже знала, что скажет подруга. «Ты встретила не того Дениса». «Молчи, ничего не говори», — прервала ее подруга. Я не готова признавать свою дурость. Не сейчас так точно. Что, совсем все так плохо? Я же говорю жива, с остальным разберемся. Слушай, может, давай к нам? Ага, чтобы меня твой Костровский словесно четвертовал весь вечер? Ой, да ладно тебе. Скорее уж, мой Костровский будет тебя коньяком отпаивать и по головке успокаивающе гладить. Это пока он не видел машину. Ты что, попал в аварию? Дина нет, слетела в кювет и только... И только, господи, кто ее за язык тянет. Так, дорогая моя, все-таки я настаиваю, чтобы ты приехала к нам. В голосе Дины послышались безапелляционные нотки. Нет, Динуль, до завтра. На сегодня все. В ванну она принимала долго, снимала стресс. Когда вода остывала, снова включала погорячее. И лежала, лежала. На следующий день Лора явилась на базу одной из первых. Костровский уже тоже прибыл, его машина стояла на парковке. Лора сразу же направилась к кабинету Яна. Если сдаваться, то с самого утра. Заходила она, предварительно постучав. Сначала собиралась быть кроткой и покаянной. Натворила вроде дел, а потом расправила плечи. Итак, я требую пояснений. Машину она отремонтирует за свой счет. Пусть некоторые даже не думают ей читать мораль и нотации. Надо решиться на свою. Чего ходить вокруг да около. Ближайшие месяцы, а то и годы она проведет здесь. Фигушки ее, кто отсюда выпрет. Ей здесь нравится и точка, а машина — дело наживное. Она даже перед сном мониторила авто.ру. Впечатлилась. Ценник на машину как-то необоснованно скакнул. Но ничего, утро вечер мудренее. Ян завершил разговор и положил соединенный в замок пальцы на стол. «И тебе доброго утра, Света наша, Лариса Руслановна. Кофе предлагать будешь или сразу отправишь на конюшне? Конюшен нет, могу в столовую. За пироженкой». Лариса открыла рюкзак и достала оттуда коробку ручного шоколада. Дина как-то прокололась и сказала, что ее муж ужасный сластена. Сначала девчонки посмеялись, что в отношении мужчины определение сластена стоит аккуратнее употреблять. Потом Лора сама заметила, что Ян уплетает конфеты, едва ли не щурясь от удовольствия. Поэтому пришла с угощением. Ну а почему бы и нет? Была у них местная кудесница, жена электрика Василия Матвеевича, Александра Александровна которая просила ее называть не иначе, как Сансанна. Она подрабатывала тем, что делала сладости на заказ. Начинала с тортиков, кексов и прочей выпечки. Постепенно совершенствовалась, и вот недавно начала делать шоколад. Сластеный был не только Костровский. И Дина и Лора тоже любили кондитерку. Лора на днях как раз взяла на пробу у Сансанны шоколад. Его она и положила на стол Яну. — Умно! — усмехнулся мужчина. — А то! Или ты тоже считаешь, что я натуральная блондинка? А кто-то так считает? Ян не без веселой иронии посмотрел на Лору. Та покачала головой и опустилась в кресло. Что за типы я вчера встретила? Это ты меня спрашиваешь? Ян, не до шуток, честно. Постебешь потом как-нибудь. Лора сама не могла понять, почему не может отойти от вчерашнего дня. Стрессанула она знатно, это определенно. Сначала медведь, потом они чуть в аварию не попали. Но и она вроде не кисейная барышня, бодаться с обстоятельствами умеет, или ей это так только кажется. Ян демонстративно медленно открыл конфеты и кинул одну в рот. «Буш!» Лора вздохнула и тоже взяла одну. На легкую беседу она и не рассчитывала. Она бы тоже сначала немного постебалась над знакомыми, попадите в стрёмную ситуацию. По-доброму, конечно. Костровский добр, не ругается даже и не орёт. А вот последнее даже непонятно, как расценивать. То ли под стол прятаться, то ли заявление на увольнение писать. С последним она, конечно, перегибает. Просто настроение у нее такое такое Некоторое время они молча ели конфеты. Ян, мне работать надо. Наконец, первый сдалась Лариса. А я не даю. Не даешь. Мне надо знать, к чему готовиться. В смысле? В смысле машины. На крупную сумму я влетела. Мужская рука с конфетой застыла в воздухе. А дальше Ян Витиевато выругался, закинул сладость в рот и подался вперед, чтобы быть поближе к Ларисе. Девушка мгновенно выпрямила спину, готовой стойко принять уготовленные удары судьбы. Некоторое время Костровский буравил ее взглядом. «Знаешь-ка что, Лариса!» «Что?» — пискнула она. «Возьми пару дней выходных». «С какого перепуга?» «С того самого. Ты вроде бы головой не ударялась, а несешь ахинею». «Думаешь?» Лора как-то сразу расслабилась уверен но машина пострадала ее уже отогнали в ремонт и даже проспонсировали покраску он снова потянулся за конфетой на этот раз Лариса оказалась проворнее схватила коробку и отодвинула ее в сторону положив сверху ладонь а вот с этого момента поподробнее пожалуйста сердце как то нехорошо екнуло и вроде нет причины а ларису куда то унесло слова яна ей не удавалось воспринимать адекватное шальная фантазия рисовала не те картинки которые требовались в начале рабочего дня. Ян вбуравил в нее недовольный взгляд. «Тебе на пальцах объяснять? лорчик ты не выспалась. Иди-ка ты все-таки домой, и до понедельника не появляйся на базе». «Знаешь, Костровский, не надо мне никаких спонсоров», — фыркнула она. «Сама я заплачу за покраску, ясно?» От охватившего ее негодования она даже на ноги вскочила. Лора не видела себя, но щеки и шея вспыхнули огнем. Ян на ее выпад отреагировал более чем спокойно, откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Это не ко мне». «Ну, блин, Костровский, ну вот куда они вечно лезут, а?» Лариса спала. Такое с ней случалось очень редко. Видимо, все-таки организм дал небольшой сбой и сказал ей, «Ну-ка, отдохни». Она созвонилась с Диной, вкратце пересказала ей распоряжение Яна. «Правильно он сделал, что отправил тебя домой. Это тебе кажется, что ты не стрессанула, а на самом деле перепугалась наверняка до чертиков плюс переезд и прочее, прочее. Одним словом, отдыхай и даже не рыпайся. И ноут, не включай, не пытайся работать, когда тебя об этом не просят. Лора вздохнула. Да, перепугалась, да, напортачила. Но жизнь продолжалась. И в который раз она поблагодарила проведение за то, что у нее есть семья, подруги, друзья. Хорошая работа. И начальник у нее тоже хороший, хоть и слопал почти всю коробку конфет. День пролетел как-то незаметно. Шатка-валка. В соседском доме наблюдалась какая-то активность. Кажется, соседи уезжали. Сумки выносили, какую-то мебель. Лариса не проявила праздного любопытства, лишь отметила краем глаза. Не то, чтобы она опасалась остаться без соседей. Рядом все равно есть люди. И в поселок медведь явно не зайдет. Тут охотники на каждом шагу. Динка он вообще раньше жила. Одна едва ли не среди леса и ничего. Ночью Лариса тоже спала. Вечером напилась кофе, включила какую-то комедию, забралась под плед и уснула. Хорошо. Где-то после двенадцати перебралась на кровать, прямо вместе с пледом. Утро следующего дня выдалось субботним. А значит, что надо делать? Правильно убраться. Навести порядок в доме. Ничто так не вставляет мозги на место, как приемлемая физическая нагрузка. Тем более Лора толком ни разу и не генералила дом после переезда. Некогда было. То одно, то другое. Учитывая, что матушку в гости все-таки придется приглашать, дом лучше вылезать. Лора сразу взяла за себя, сварганила пару бутербродов и вперед. Начальство сказал отдыхать, вот она этим и займется. Без машины ей до базы проблематично добираться, да и, честно говоря, никого не хотелось видеть. Даже некоего Дениса Валерьевича, про него потом как-нибудь. Сначала она занялась пылью, потолками, подумывала занавески снять и постирать, потом решила, что не стоит рубить с сгорячо, делай так, хватит. Перемыв стены на кухне, она добралась до люстр. Ни о каких потолочных светильниках в этом доме не знали. Балансировать на стуле с тряпкой оказалось тем еще веселым мероприятием. Лора с честью его выполнила. Пока она до добралась, с нее сошло 33 пота. Канди тоже, естественно, не было. Теперь полы, и, пожалуй, хватит. Смахнув испарину с лица, Лора шумно вздохнула. Нехило она потрудилась. Остался последний штрих. На вечер она планировала небольшую прогулку. Тут неподалеку имелась речка, настоящий релакс для израненной души. Поменяв воду, Лора вышла на крыльцо. Окинула придирчивым взглядом дощатые ступени. Да уж, по плиточке возить тряпкой куда как приятнее. Ладно, что имеем. Надо признать, дом находился в неплохом состоянии. А то, что ему не хватало косметики лоска, это другой вопрос. Выжив тряпку, Лора принялась за дело. Еще немного, еще чуть-чуть. Дверь входную открыли, без стука, без предупредительного выстрела. А так как Лора дымывала ступени, то распахнула дверь, ведущую во двор, тем самым создав отличное пространство для сквозняка. Чем и воспользовался ветер, задравший подол ее платья. Правильно, ибо нечего мыть полы в платье. На это есть шорты, штаны, бриджи. На это есть целая куча другой, более подходящей одежды. И тогда не пришлось бы стоять раком, непонятно перед кем, с почти голой задницей. Боже! Кровь прильнула к лицу Лоры. Вот это, я понимаю, сибирское гостеприимство. Первой мыслью была, какие на ней трусы. Как тут не вспомнить небезызвестную Бриджит Джонс. Кажется, все-таки нормальные. Черные, правильно же? Нифига, персиковые, точно. И они не хлопковые, какие надлежало носить дома, а кружевные. Попа точно вся прозрачная. Она помнила эти трусики. Недавно как раз их списала, потеряв от них при переезде левчик. Причем они дорогие и очень-очень очень красивые. Вторая мысль промелькнула более отдаленно в сознании. Что голос говорившего, пусть и наполнен иронией, был знаком. Именно по иронии она его признала. Но звучал он бодрее, чем пару дней назад. Но от этого легче не становилось вот никак. Сглотнув подступивший горлуком и пытаясь сохранить остатки достоинства, Лора присела, опустив тем самым задранную ранее задницу, и лишь потом обернулась. Пожалуйста, пожалуйста, пусть она ошибется. Нет, не ошиблась. В дверном косяке стоял мужчина, тот самый Денис Матьев Валерьевич, непонятно какими судьбами занесенный на крыльцо ее дома. Причем явно чувствующий себя вполне комфортно. Он стоял, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к дверному косяку. А также с любопытством рассматривал представшее перед ним зрелище. Тут впору закатывать глаза. лора обошлась пунцовыми щеками. Шея и грудь, кажется, тоже пошли пятнами. Выглядел Денис иначе, никак она его запомнила. С мужчиной произошли кардинальные перемены, и этого альфача она приняла за кумбрика 50+. Нет, может, кумбрик тоже альфач, и даже, скорее всего, так. Но молодость никуда деть нельзя. Хотя после нескольких дней гуляний, несвежей небритости и прочих сопутствующих характеристик вполне можно и накинуть десятка-два годков, что Лариса от нервозности сделала. Сейчас же она притихла. Учитывая, что продолжила сидеть на корточках, а он возвышаться, перевес был на его стороне. Сначала шли длинные ноги, свидетельствующие о высоком росте, и потому как сидели на них джинсы, напрашивался вывод, что с мышцами ног у него все в порядке. Бедра хм, тоже серьезные. Про торс, обтянутый простым серым лонгсливом, и говорить не стоило. При желании фиг обхватишь как ногами, так и руками. Про ноги Лариса, конечно, зря подумала потому что теперь пожар по ее телу понесся дальше, груди и еще ниже. Она внезапно взмокла вся. На лицо мужчины пялиться она не стала. Хватило одного взгляда мазка, чтобы отметить аккуратно подстриженную бородку и общеироничное выражение, а еще молодость. Черт побери, ему лет тридцать, может, тридцать пять максимум, и никак вот никоим образом не пятьдесят. Отвечать Лариса и не подумала. Что там говорят про непрошенного гостя? с истошно колоттящимся сердцем точно это не она находилась у себя в доме а ее застали за проникновением на чужую территорию она демонстративно отвернулась с нарастающим негодованием схватилась за тряпку и принялась ее опускать в воду ох не надо к ней сейчас приближаться ох не стоит так что было приглашение или как иди в жопу ярлов она же правильно его фамилию запомнила Хм, все таки имеет место быть лора сглотнула то ли нервно то ли и медленно начала разворачиваться в сторону гостя. Тот продолжил с любопытством на нее смотреть. Ну, конечно, зрелище-то было впечатляющим. Не каждый день увидишь почти голую задницу. Лора преувеличивала, разумеется. Она сильно сомневалась, что у данного товарища могут быть проблемы с сексом. Вон как уверзила И на лицо ничего так. А то, что хам и грубиян, так многим подобное общение заходило. Стараясь действовать максимально спокойно и ничем не выказать, тот апокалипсис стихий, что разгулялся у нее в душе, Лариса поднялась. Ведро бы не задеть, оно может еще пригодиться, в качестве самообороны. И если она как бы случайно опрокинет его в ноги гостю, ее же не прихлопнут? Какой шанс забежать по-быстрому домой и запереть дверь на щеколду? И какова вероятность, что Валерьевич бросится за ней? За беззащитной девушкой, умеющей в последнее время феерично встревать. Вы зачем, собственно, пожаловали? как можно строже и недружелюбнее выдала Лора и не думая выпускать из рук мокрую тряпку. Тоже какое-никакое средство обороны или нападение. Господи, ну что у нее за мысли? Акстись, женщина, ведешь себя как подросток-переросток. Ты ко мне снова на «вы»? Ситуация обязывает. Ситуация как раз обязывает перейти не только на «ты», но и выпить на брудершафт. Ага, как же сейчас. Спокойнее, Лариса, спокойнее. Так зачем пришел? Я занята, если ты не заметил. Заметил Лора, все увидел и все рассмотрел. Последняя фраза явно несла двойной смысл. Лора открыла рот, чтобы ответить, что-то достойное, едкое, но поспешно закрыла. Нечего с ним беседовать, пока перевяз явно на его стороне. Да и как будет иначе, если она филейной частью тела сверкнула? Еще в персиковых труселях. Сердце сделало кульбит. И вроде бы она давно научилась ставить наглецов на место, А сейчас чего тушуется Это все стресс, точно. Нагнувшись, Лора взяла за ручку ведро. «Пожалуй-ка, я вас провожу», не скрывая своего намерения, сказала она. «Если этот Денис не поймет, ну его проблемы». Мужчина медленно вскинул брови кверху. Демонстративно так. При этом также медленно выставил руки перед собой. Широкие ладони, крепкие. Лора еще сильнее на себя разозлилась. Какого черта она изучает этого хама, пялится Явился к ней, не пойми зачем, шуточками ниже пояса. Как пацан переросток, честное слово. Осторожнее, дамочка, не споткнись. Не хотелось бы мне на себе испытать холодный грязевой душ. Вода еще чистая, не переживай. Она наступала, в прямом смысле, прямо на него. Нет, конечно, она не собиралась выливать на Ярлова воду. За такой финт ее по головке никто не погладит. Это было бы откровенным перебором. Но прогнать Ярлова со своей территории она хотела. Смущал он ее, и сильно. Она даже не могла объяснить, чем. Тем, что видел ее задницу. Ой, да, ради бога, но видел и видел. От смущения от этого она не умрет. Неудобно, конечно, вышло, но уж как есть. Люди, они взрослые, и наверняка он на своем веку видел множество женских поп. Взгляд Ларисы снова метнулся к его рукам. Кольца обручального нет. Не носит или априори нет. Неужели это тоже холостяк? Точно край тут заколдован и зачарованный. Скоро местные девы с ума посходят от счастья. Понаехали тут бойцы. Один краше другого, и почти все без жен. Бывает же. Ей пока такого счастья не надо. Как бы она ни любила и не уважала свою маму. Краем глаза Лора заметила большой бумажный пакет, стоящий у мужских ног. Не для нее ли припасен? Глупость? Нет, конечно. Но что-то екнуло в груди и захотелось сунуть любопытный нос туда, куда ее явно не просят. Чем ближе подходила Лора, тем сильнее чувствовалось присутствие Дениса. Это сложно объяснить. Дом съемный, у нее не может к нему быть никаких собственнических инстинктов. Но ощущение, что он поглощает пространство, усиливалось. Точно он пришел, чтобы подмять под себя ее. Черт, не ее! Лора споткнулась на ровном месте. «Осторожнее ты!» Ярлов успел отскочить. Воду она не пролила, так чуть-чуть расплескала. На брюки незваного гостя не попало ни одной капли, Он успел отпрыгнуть. А жаль. Пойду-ка я, пожалуй. Сибирское гостеприимство, как выясняется, гостеприимству рознь. Вот-вот. Они почти поравнялись. Как-то не кстати, Лора вспомнила, что на ней не только персиковые трусики, но и волосы в непутевой гульке, на лице ни капли макияжа, один увлажняющий крем. Вроде пустяки. Она вовсе не собиралась красоваться перед Денисом, и неважно что тот привел себя в порядок, и еще какой. Он, продолжая вызывающе усмехаться, попятился, руки так и не убрал. Лора остановилась на уличном крыльце, так и держа перед собой ведро. «Ты тут забыл». Она указала на бумажный пакет. Денис качнул головой. «Тебе презент передают». С этими словами он направился к дороге, а дальше, дальше к дому напротив. У Лоры дрогнули ноги. «Нет, нет, она против. Она так не играет, они так не договаривались». Он словно почувствовал ее возмущение. Отойдя на безопасное место, чтобы уж точно до него не долетела вода, сказал «Я теперь твой сосед, так что, если что, забегай на чай». Ага, хорошо, хотя бы не сказал на палку чая. Лора с тоской смотрела, как высокая плечистая фигура скрывается за пластиковой дверью. «Это финиш, ребята, тушите свет». Вылив воду, она поспешила в дом. Сначала прошла по инерции мимо пакета, потом вернулась. Негоже подарки оставлять на улице. «Ян, спасибо за презент», — произнесла она, откидываясь на спинку кресла и опуская ладонь на лоб. Феерично она продолжала чудить, одно за другим. «Хм, лорчик, я тебе никакого презента не передавал». У молодой женщины резко распахнулись глаза. Она подалась вперед, выпрямляясь, адреналин снова зашкаливал. «Как не передавал? Мне тут твой ярлов пакет вручил, там конфеты, мясо, еще что-то». «И?» Кажется, Костровский с трудом сдерживался, чтобы не заржать в голос. «И?» — не сдержалась Лора. «Он так и сказал, тебе презенты передают». Все-таки заржал. «Лор, тебе не просто выходные требуются. Тебе неделя отпуска нужна. Дэн от себя презенты передал. В чем проблема?» «И правда в чем?» — передразнила его Лора с участившимся пульсом и сбросила звонок.